и опять они собрались в кабинете генерала Орлова в половине первого ночи. Петр Николаевич просидел на экстренном совещании у заместителя министра до начала первого, потом пришел в кабинет и еще несколько минут звонил по межгороду. Только в половине первого Гуров и Кричкова вошли к нему, когда в крыле здания, которое занимал главк уголовного розыска, почти никого из сотрудников уже не было. «Что? Про песочили?» — спросил Гуров. «У нас последнее время проблема на проблеме в регионах!» — махнул Орлов рукой и перешел из-за своего рабочего стола к окну, где стоял мягкий уголок с двумя креслами и журнальным столиком. «Человеческий фактор!» «Именно!» — зло бросил генерал. «Такое ощущение, что люди разучились думать или не хотят работать. Порой просто в голове не укладывается, как можно доводить дело до таких нарушений в подразделениях. Чем там руководители на местах заняты? Ладно бы, это только одного ведомства касалось. К нам как раз меньше всего претензий было, а вот у других...» Кричко принялся наливать в бокалы чай, приговаривая. «А вот мы сейчас по чайку на троих. Мы сейчас сосудики в норму приведем, нервишки подлечим, начальника родного всякими успехами в службе порадуем, он и успокоится». «Что это ты, Станислав?» — усмехнулся Орлов, подозрительно поглядывая на Кричко. «А это я тебя готовлю к тому... что каждый новый успех, каждый шаг в продвижении нашего дела о пенсионерах открывают вещи, которые все больше и больше заводят нас в тупик. «Ну, ты меня успокоил», — покачал Орлов головой. «Да развлекается он», — буркнул Гуров. «Настроение тебе поднять хочет отвлечь от твоих проблем. Лучше послушай, что у нас получается». «Пока ориентировки работают, пока запросы туда-сюда ходят, мы со Стасом проверили этот случай, который произошел на дороге». И тут Петр Николаевич занятный пенсионер оказался. Не заместитель министра, не генерал в прошлом, но занятный. И возраст у него тоже за 80 лет. Хотя со здоровьем было немного получше, чем у других». «Ну-ка, ну-ка, расскажите!» Орлов взял бокал и отхлебнул заваренный чай. «Ты помнишь, в девяностые годы модно было увлекаться всякими дворянскими штучками?» Вставил кричко с наслаждением, откинувшись в кресле. «Как только капитализм в стране грянул...» Так новые русские и начали покупать себе патенты на графские, княжеские и баронские титулы и права на имение в разных захолустных и не очень уголках страны. «Да помню», — проворчал Орлов. «Тогда было модно князем или графом быть. Сейчас кандидатом или доктором наук. Без докторской степени уже и чиновник не чиновник». «И что? Этот ваш пенсионер?» Графом оказался, нет, он сам не претендовал. Он был крупным в те годы специалистом по геральдике и старинным наградам при обществе сохранения дворянских традиций. Проще говоря, при дворянском собрании, учрежденном в Москве каким-то великим князем или княгиней, или особой к ним приближенной, не это главное». «Значит, он знал многих настоящих и поддельных дворян в нашей столице?» «Видимо, да», — кивнул Лев. «Если захочешь спросить, то я тебе сразу отвечу, что ни Колотов, ни генерал Бурунов дворянами даже и близко не были, и даже не пытались». «То есть тут совпадения нет?» «Нет», — ответил Кричко. И в другом нет совпадений. За стариком никто не ухаживал. Никаких мальчиков или девочек возле него не крутилось. Никто ему в молочку или в аптеку не бегал и по дому не помогал. «Ясно», — вздохнул Орлов. «Тянули пустышку. Ну что же, версия была бы красивой, если бы подтвердилась. И что вы...» Э, э не спеши!» — усмехнулся Стас, прихлебывая чай. «Самое интересное впереди. Одно совпадение всё же есть. Похоже, нашего фоляриста все же убили. Видишь ли, он был в ту ночь на улице не один. Видели его с мужчиной. Причем мужчина его ждал возле аптеки на улице». Он старательно, как нам показалось, не попадался на глаза даже случайным прохожим. А потом старик пулей вылетел из-за столба на проезжую часть именно в тот момент, когда там проезжала машина. — А может, и не было его, — предположил Орлов. — Может, это ваши фантазии и домыслы? — Белл, — уверенно заявил Кричко. и дотянулся до своей папки, лежащей на подоконнике. Еще как был! Даже словесное описание есть. И характерные особенности, которые могут идентифицировать его, выделить как-то среди других, все не очень точно, но главное, что он был. Вот! Стас достал из папки лист бумаги и протянул генералу. Орлов нацепил на нос очки и стал читать, то хмыкая, то одобрительно покачивая головой. Наконец он отложил листок и посмотрел на сыщиков. «Слушайте, а ведь дело-то хреново оборачивается. Там было два случая, когда естественная смерть слабенько имитировалась. Здесь имитировали несчастный случай». «Что у нас в городе творится? Можете сказать?» «Ну, сказать нам должен ты, теоретик», — пожал плечами Гуров и взял, наконец, свою чашку. «Ты подсуропил нам это дело? Значит, у тебя в голове что-то было? Какая формулировка сложилась?» «Мы тебе таскаем данные. Делай выводы. Накладывайте данные на свои идеи». «Нанизывай, так сказать, мясо наших данных!» — засмеялся Кличко. шампур своих мыслей!» «Все!» «Кончили глумиться над старым другом!» Орлов осуждающе посмотрел на сыщиков. «И не стыдно!» Они немного посмеялись, прихлебывая чай, потом замолчали. Каждый чувствовал, что давно уже не сидели вот так втроём, Не проводили вместе выходные с семьями, не выезжали вместе на природу или кому-то на дачу. Гуров посмотрел на часы и вспомнил, что не позвонил Маше, не предупредил, что задерживается. Звонить? Или теперь уже поздно? Вроде хочешь как лучше, а сам разбудишь уснувшую женщину. Тихо пискнул мобильный телефон. Лев взглянул на экран и улыбнулся. Тебя ждать сегодня. Если ты скоро, то я не буду ложиться. «Маша!» — спросил Орлов. «Напиши, что выезжаешь. Надо закругляться на сегодня, ребята». Лев набрал текст и отправил жене. «Интересно», — подумал он. «А как бы сложилась его служба, его жизнь, если бы он не встретил на своем пути Марию Строеву?» Может, так и остался холостяком? Или женился на другой женщине? Она сначала показалась бы красивой и теплой, а потом оказалась бы глупой, сварливой и недоброй бабой. Ну что уж так о себе! Неужели не разобрался бы в женщине? Оп! Тогда стоит признать, что мог встретить и другую хорошую, мог бы жениться на ней и прожить всю жизнь счастливо. — Ты чего расплевался? — удивился Орлов. — Не скажу, — улыбнулся Лев. — Бывают в голове такие дурацкие мысли, что в них даже лучшим друзьям не признаешься. Чисто выбритый Осипов вошел в кабинет на Петровке и вежливо кивнул головой полковникам потом капитану Григорьеву, оперативнику Мура. Гуров осмотрел бывшего участкового с ног до головы и усмехнулся. — Ну, вот таким ты мне больше нравишься. А то лежал там, помирал и весь белый свет ненавидел. Дел у нас с тобой по горло, поэтому проходи, болезный, присаживайся. — Я не болезный, я раненый, — поправил Осипов, улыбнувшись одними губами и пожимая руку Гурову и Кричко. «Раненый — это слово гордое», — хмыкнул Стас, подымая вверх указательный палец. «Оно предполагает борьбу и страдания во имя борьбы понесенные». «Ладно тебе», — остановил его Гуров. «Видишь, парень тоже сам себя побеждает». «Победишь, а, Сергей?» «Пить больше не буду. От слабости это все», — буркнул Осипов. Я много думал там, в больнице, особенно ночами, когда бессонница. Жизнь она шансы редко подбрасывает, ждать замучаешься. А пока ждешь, жизнь может и кончиться, так что упускать своего не стоит, так можно все упустить. Я вот чуть не упустил. Мог меня этот Гера и насмерть пырнуть. Вот и вся была бы сказочка про белого бычка». «И хорошо, Сережа!» — похлопал Гуров бывшего участкового по плечу. «Давай, проходи, садись. дел у нас не в проворот. Знакомься, это капитан Григорьев. Ему порочено дело о пенсионере... как его... Борисовский?» «Да», — кивнул невысокий черноволосый капитан с густыми бровями. «Всеволод Игорович Борисовский. В прошлом сотрудник исторического музея «Фалерист». Фоляристикой занимался И будучи уже на пенсии Так сказать, по привычке А что это за профессия такая? Удивился Осипов Фолярист Но «Ну, это не столько профессия, Сергей Ответил Гуров Сколько хобби, увлечение Борисовский изучал награды Нагрудные знаки всех времен Которые имели хождение в России Что-то коллекционировал но в научных кругах он считался крупным специалистом по этим вопросам. Всю жизнь изучал эту область и был историком по образованию. «Давай, Максим, что у нас есть на этого Борисовского?» Григорьев откинулся на спинку кресла и невозмутимо заявил. «А это, собственно, и все, Лев Иванович. Вы все уже пересказали». «Стоп! Как это все?» — удивился Лев. А то, что я просил вас уточнить, я все сделал, Лев Иванович. Но, — пожал плечами капитан, — результат пока нулевой. Родственников у Борисовского нет. Жена умерла около 20 лет назад. Детей у них не было. По линии жены никого из родственников в Вологодской области тоже не осталось. У них вся родня какая была, молодетная. Что касается различных структур социальной помощи, то Борисовский ни в одной из них на учете не состоял, и волонтеров, как и социальных работников, никто не направлял. Я даже попросил одного знакомого компьютерщика помочь. Он какую-то там программу запустил в сети, но квартира Борисовского нигде не всплывала, как выставленная на продажу, как и ее адрес в переписках риэлторов или потенциальных покупателей. всё то же самое тихо проговорил крючко, причем именно это и настораживает. только к борисовскому никто не ходил, но всё же человек был покашливал, а потом старик неожиданно сиганул под машину. как в тумане у нас всё лёва, вроде и очертания видны, а никак не разглядишь что там на самом деле. «Хорошо. Теперь ты, Сергей», — повернулся Косипову Гуров, — «попробуй еще раз восстановить в памяти свое прибытие на квартиру умершего генерала Бурунова. Все детально». Капитан Григорьев удивленно посмотрел на матерых полковников, но переспрашивать не стал. Было и так понятно, что он в замешательстве и не видит связи между гибелью этих пенсионеров». Бывший участковый стал рассказывать о случае трехмесячной давности. «Утро было. Я тогда только приехал в участковый пункт. Никого еще не было. Савченко в отделении на утренней летучке. Ребята кто где. Короче, звонок от дежурного. По такому-то адресу нашли старичка, мертвого в квартире. Сходи, — говорит». Ваш участок, посмотри, что там. Скорую, мол, вызвали, смерть констатируют. Я пошел. У квартиры пенсионера на лестничной площадке женщины сопли распустили, платками глаза трут. Ну вот, захожу в квартиру. С этого момента поточнее, Сережа, попросил Лев, внимательно слушая рассказ бывшего участкового, хотя уже слышал его однажды. Важно, чтобы Осипов вспомнил еще какие-то детали, упущенные в прошлый раз. «Да, хорошо, Лев Иванович. Вы просто имеете в виду, что я шел заведомо зафиксировать смерть пенсионера, хронически больного старичка. Я говорю о настрое на простую формальность. Я отметил, что в квартире не было запаха. Ну, знаете, какой бывает в квартирах одиноких стариков – которым сложно убираться, мыться, тем более человек мог умереть и не вчера, и тело могло уже начать разлагаться, первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошел в комнату, — это неестественная поза мужчины. — Что значит «неестественная»? — спросил Григорьев, и Гуров одобрительно посмотрел на него. Ну, «Как вам сказать?» Осипов помедлил, подбирая слова, и продолжил. «Умирают в кресле, умирают в кровати, падают на пол и умирают. Повидал я всяких, кто умер от сердечного приступа или по другим причинам, когда человеку вдруг становится плохо. Это всегда расслабленная поза. Потерял сознание и упал. Все». Человек, как тряпка. А этот и внешне выглядел крепким стариком, хотя возраст не отнять. Но он был такой напряженный. Перегнулся через подлокотник кресла, даже чуть привстал, и верхняя часть туловища уже почти лежала на столе и с вытянутой рукой. Сантиметров 20 он не дотянулся до своего лекарства. Это был флакон... спрея нитроглицерина который под язык надо брызгать во время приступа короче очень напряженная поза медики потом говорили что у него стенокардия была подожди про медика серёжа остановил осипов вагурров следы насилия были нет это я первым делом отметил для себя ведь для этого меня и вызвали чтобы удостовериться Да и через несколько часов после смерти обязательно бы проявились следы сдавливания на горле, если его пытались душить, или следы на конечностях, если его хватали за руки, удерживали или боролись с ним. Этого не было. И других признаков борьбы тоже не было. Ну, там беспорядка, опрокинутой мебели, сползшей занавески, разбитой посуды. Все чисто, опрятно. «Прибрали, значит, за собой». Вдруг хмыкнул Кречко. «Что?» Бывший участковый, понимающе посмотрел на полковника, потом медленно заговорил. «А вот об этом я не подумал. Если никто не видел, как и от чего умер старик, был ли кто у него, то вполне могли занавеску поправить и упавший стул на место поставить». Еще около часа Осипов пересказывал и описывал все, что видел в квартире, что ему могло показаться и что запомнилось. Почти ничего нового он не вспомнил. Только на полке старинного серванта заметен был след от влажной тряпки. — Протирал пыль, — подсказал Григорьев. — Он не протирал мокрой тряпкой. Везде протерто сухой Я даже видел у него синюю такую тряпочку, специальную, с микрофиброй. Она в выдвижном ящике шкафчика в прихожей лежала. Я машинально выдвинул, посмотрел. Вот!» Кричко даже подскочил в своем кресле. «Подожди, Станислав Васильевич!» Гуров от волнения потирал руки. «Не факт еще! Может оказаться простым совпадением!» «Какое к монаху в штаны совпадение!» запротестовал Кричко. «В протоколе осмотра квартиры у Колотова тоже есть фраза о следе протирания горизонтальной поверхности влажной тряпкой, и там тоже таких следов больше нигде нет. Всюду уборка проводилась грамотно, практически женской рукой. Одна сложность. У Колотова была в помощниках девушка. Там женская рука оправдана, а к Бурунову ходил и помогал ему парень». «Бурунов — бывший генерал», — вдруг подсказал Осипов. «Военная выправка. Крепкий еще старик, несмотря на больное сердце. Он мог сам убираться с военной тщательностью и вряд ли допустил бы размазывание грязи мокрой тряпкой». «Так, стоп!» — поднял руку Лев. «Пока спорить не будем, и утверждать из-за косвенных улик тоже ничего не будем. Это только подозрение «пока». Рабочая гипотеза. Поехали на квартиру к Борисовскому. Ключи у тебя, Максим. Бумагу возьми, чтобы потом снова ее опечатать. И копию протокола осмотра места происшествия с копией акта вскрытия тела. Квартира старого историка выглядела и правда так, будто хозяин только недавно вышел по делам и должен вскоре вернуться. Но не вернулся. и тапочки сиротливо стояли возле пуфика в углу. На нем он переобувался, и обувная ложечка висела на крючке, и зонтик на вешалке. Максим, стоя в коридоре квартиры Борисовского и осматриваясь, произнес Гуров, — Сегодня вечером возьмешь ребят и сделаешь поквартирный обход. Очень тщательно расспросишь о тех, кто бывал у старика, особенно если больше одного раза. «Понятно», — кивнул капитан. «Давай, Стас!» — показал Лев на дверь, ведущую из прихожей в комнату. «У тебя самый наметанный взгляд. Иди первым, а мы уж за тобой». Каждый натянул на обувь медицинские бахилы. Следом за Кричко в комнату прошел Гуров, за ним Григорьев. Сыщики первым делом тщательно осматривали полы и только потом уже мебель, Положение вещей, открытые или закрытые дверки, выдвинутые или нет ящики. Квартира Всеволода Игоревича Борисовского не отличалась опрятностью. Видимо, старый ученый был человеком в этом отношении безалаберным. Для него порядок и чистота не были главным в жизни. Но в этом был и большой плюс для сыщиков. В запущенном помещении легче отыскать следы. Они останутся на пыльной поверхности. Пока Гуров и Григорьев ощупывали вещи покойного, проверяли карманы, Кричко рассматривал секретарь у окна. Он приседал, наклонял голову, отходил в сторону и снова приседал. Потом, достав из кармана лупу, замер над горизонтальной поверхностью и пробормотал. «Нет, что бы там ни говорили...» а старый добрый предмет из арсенала Шерлока Холмса всегда поможет. И даже в наше время, когда двадцать первый век на дворе. «Что там?» — насторожился Гуров. «Тут что-то стояло. Точнее, на пыльную поверхность что-то ставили. Некий прямоугольный в основании предмет на едва заметных ножках по углам. Что-то вроде шкатулки». я бы сказал. Гуров и Григорьев подошли к Стасу и присели на корточки. След действительно был. А еще были заметные смазанные следы. Наверняка от рук, которые этот предмет ставили, а потом брали. Даже след от рукава одежды. Осторожно приоткрыв дверки секретера, Кричко почти с головой залез внутрь и вдруг сказал Здесь глубина полок не одинаковая. Потом заскрипел чем-то деревянным и с довольным видом выпрямился, отряхивая руки. Лев подошел и тоже заглянул внутрь. Задняя стенка была двойная, и фальшивая панель отодвинута в сторону. Небольшая ниша была пуста. — Вот! — кивнул Стас головой на нишу. что и требовалось доказать. «Что? То, что старик прятал там что-то важное и ценное, и кто-то это похитил, убив предварительно Борисовского? Вот это нам пока неизвестно. Предварительно, или потом, или во время». Главное, что в нише было что-то спрятано в виде шкатулки, и теперь там ничего нет, а на пыли остался лишь след. Вот вам, предположительно, и мотив. Как бы это поизящнее выразиться, если есть мотив, то есть и преступление, а не несчастный случай. Гуров посмотрел на капитана, который присел на корточки у тумбочки под телевизором, Кипа каких-то старых газет, мятых журналов, видимо, исторических или краеведческих. Григорьев вытащил все это на пол и стал разбирать. Через несколько секунд рядом со стопкой газет легла мятая картонная папка, из которой выпало несколько фотографий. Следом появился канцелярский прозрачный файл с несколькими фотографиями внутри. Кричко присел рядом с оперативником и принялся помогать ему потрошить эту неопрятную бумажную кучу. — Выставка какая-то, — прокомментировал он, беря в руки фотографию. — Кажется, как раз значки и награды выставляются. — Ветераны какие-то. — А вот и наш Борисовский. М-да, а вот он помоложе. — Смотри, лёва за какими красивыми женщинами историк ухаживал, — «Еще бы знать, кто на этих фотографиях», – пробормотал Гуров. «Надо узнать, где проходила выставка, а потом уже через организаторов установим, кто был из приглашенных гостей». Фотографии хранились неаккуратно. В со старыми газетами и журналами их было немного, а никакого альбома у старика-сыщики не нашли. Мобильного телефона у Борисовского не было, Компьютера тоже, поэтому надеяться на наличие цифровых фотографий тоже не приходилось. Хотя странно для человека, чья жизнь прошла в 20 веке, не иметь семейного фотоальбома, фотографий близких людей, главных событий в его жизни».